Глава пятая Шикарно выглядишь! Вчерашний дед бросил на песок Блекло-синюю сумку рядом с своей, Похожей по цвету Уселся на песок Достал сигареты и зажигалку Здесь вообще-то не курят Осторожно, напомнил я Разуй глаза, молодой Все курят А и действительно А что сидишь? Давай в воду да не рано, объект еще загорает. — Делай, что говорю. — Ох уж эти мне генералы, даже и отставные, не могут не руководить, хотя в данном случае вполне по делу. Я нацепил очки для плавания, надел сине-зеленую купальную шапочку поверх из сине-черных густых волос до плеч, поправил бороду, взял ласты с трубкой и пошел к воде. «Буйки здесь совсем рядом с берегом, метрах в всего. Заплывают за них все, кто пожелает. Я тоже заплыл и принялся ждать». Наконец-то! экс Эксполковник поднялся, изобразил что-то издали, напоминавшее разминочные упражнения, и направился к воде. Ихтян из него, надо заметить, был еще тот. Плавал наш Берзин медленно и бездарно, без малейшего намека, хоть на какую-нибудь технику, зато долго и заплывал далеко, так что проходившие мимо яхты порой оказывались ближе его к берегу. Получается, только в воде у меня могло получиться побыть с ним наедине. Все это время я пытался найти какой-нибудь другой вариант, безуспешно. Блестя на солнце, загорелой лысиной, объект медленно, со скоростью, ползущий по песку черепахи, «Отдалялся от берега. Ныряя и всплывая, я двигался тем же курсом где-то в полусотни метров от него. Спустя какое-то время я очередной раз вынырнул, осмотрелся, и идеально. С берега мы были уже почти не видны, а других купальщиков поблизости не было. Значит, пора. Это дарал скотч, которым к внутренней поверхности бедра было прикреплено шило» не бросавшийся в глаза по причине того, что в воду я полез в широчайных до колен купальных трусах. Нырнул, вынырнул, опять нырнул, и оказался под неторопливо плывшим навстречу собственной смерти объектом Отработал ластами, не всплывая, вогнал шило ему в печень и обломил подпиленное у рукояти лезвие. Почему печень? Да потому что при попадании туда неизбежен болевой шок. То есть... Клиент точно не будет молотить конечностями по воде и оглашать окрестности криками, выражая возмущение произошедшим. Почему шилом? На поверхности не будет крови. Ну, так как-то. Не выныривая, я отплыл в сторону, оглянулся. Порядок. Пострадавший медленно и печально шел ко дну. Наступил в самый ответственный этап операции. Не хочешь стать одноразовым исполнителем? Уж озаботиться незаметно покинуть место происшествия. это получится, как с тем же Меркадером. Получив по башке для ледорубом, Троцкий принялся орать во все горло, набежал народ. Рамону качественно разбили морду лица и повязали. Погружаясь и выныривая, я постепенно приближался к пляжу, к другому его концу. По пути избавился от парика, бороды и роскошных купальных трусов уже без ласт, трубки очков, догнал плывшую к берегу группу. На берег вышел уже без всего лишнего. В смысле, в темно-синих плавках. Хорошо, что не забыл их надеть. Опустился на песок, рядом со своей сумкой, достал из кармашка сигареты и зажигалку. Когда домой, спросил, протягивая мне бутылку с водой, лежавшей на песке по соседству старикан в мокрой футболке, Он купался, не снимая ее. Даже знаю почему. Некоторые шрамы пластика никак не свести, потому и не стоит пугать окружающих этой красотой. Завтра, наверное. Я прополоскал рот в жмольне соленую моря вода. Сделал несколько глотков. Спасибо. Ну, завтра так, завтра. А вы? А у меня только что начался отпуск. Ты иди, развлекайся. Заслужил.